Глава 18. Маленькие успехи и маленькие сокровища. Крокодил. Чуть ли не по слогам произнёс я, застыв с пластырем в руках. Пока мы все болели то за одну девушку, то за другую, а рептилии дружно забыли. Катерина, которую забинтовали и заклеил пластырем первая, и которая сейчас лежала на лавочке, ревниво поглядывая, как я промываю перекисью водорода и заклеиваю раны Лены, быстро вскочила с места. "Сейчас принесу", протараторила она и бросилась к выходу. Там она замерла и снова поглядела на меня и мою землячку. На лице быстро отразилось целое гомо эмоций. То подожмёт губы, хмуро уставится на мнемую конкурентку, то слегка досадливо улыбнётся, коря себя за излишнюю неуверенность, то снова хмурая тень. Но в итоге Катерина шмыгнула носом и откинула полок фургона. А то она чуть не стукнула коленом Марту, которая самодовольно улыбалась. Мне моя Кадуня замычала и начала эмоционально размахивать вилкой завязу за собой. Когда все непонимающие уставились на неё, и завразила руками зубастую пасть, а потом откусила несуществующий кусок мяса с пустой вилки и снова махнула куда-то в сторону. И, кажется, Марта стала спасительницей добытого Катериной мяса. "Юрий, я сейчас", быстро повторила Хромовницэ и исчезла из поля зрения. Я улыбнулся и прилепил очередной пластырь к опухшему с левой стороны лицу Лены. Та зашипела и поморщилась. Из-под пластыря снова потекла кровь. "Потерпи", произнёс я. "Сейчас обработаю, будешь краше прежнего". Ага, краше. Ухмыльнулась Песнозёрка. "Ты то я подружка у меня что, энергетики с допингом вместо крови? Видел, что отчебучивает. Я её на встречке ногой хотела, она прямо в воздухе вывернулась". И я улыбнулся и потянулся за флаконом с перекисью. Внутри потеплело от гордости за избранницу. Я аж разомлел. "Ну, она не совсем человек". Я не заморачиваюсь над источником силы и просто считаю эдакой помесью черепашек-ниндзи и ведьмака. В общем, она мутант. Да ты и сама фокусы вытворяла. Обычный человек после таких ударов выпал бы в осадок. Лена легонько отмахнулась и скривилась. Мол, не бери в голову, дело житейское. А затем пояснила. «У меня помимо системы, которая в истерной ситуации выполняет простые блоки, генная синтовирусная процедура проведена». Наши биоинженеры привили мне способность усваивать глюкоген в большем, чем простые люди объёме, что позволяет использовать мышцы в холодном старте без разогрева. А ещё миоглобин, отчего я могу нырять до получаса под воду. А вдобавок получил эффект дятла. Ну, сколько ни стучи, меня по голове в нокаут не уйду. Ты бы видел, что они на биополигоне вытворяют. Алина заткнулась на полуслове, понимая, что сболтнула лишнее. Я сделал вид, что не услышал. А вскоре полок откинулся, но на фоне разбитого лагеря показалась не Катарина, а генерал. «Так, чародейнедоучка», — пробурчал он, — «ты совсем расслабился?» «Значит, я тут приехал, и теперь завос, и можно мозги на полочку положить?» Я застыл, ожидая дальнейшего развития монолога. «Ты систему наблюдения за окрестной нечистью организовал? Ты приборы по анализу окрестности проклятого места развернул? У нас какая изначальная задача была? Сидит тут с бабами ляс и точит...» "Да уж, генерал, с Лену золотая ещё сделаю", быстро ответил я и начал искать глазами коробку с медикаментами. А когда генерал исчез, то выругался. Флакончик с перекисью со стуком упал с лавки и закатился между коробками. Чтобы достать, пришлось встать на четвереньки, но он всё равно был зажат между большими ящиками, а к его пальцы просто скользили по стеклу. "Помочь?" тихо спросила Лена, глядя на мои потуги. "Сам справлюсь". прокряхтел я в ответ и снова потянулся за пузырьком, но тот по-прежнему скользил под пальцами и тихонько брякал по деревянным краям ящиков. «Не получается?» — с легкой улыбкой переспросила Лена и добавила. «А ты попробуй, как джедай, прокричи, да приводит с тобой сила!» И представь, как Люк Скайокер, будучи вверх тормашками, лазерный меч из снега доставал. «Слабо!» «Вы сговорились?» — я поднял глаза на землянку. «Генерал подкалывает, Андрюха подкалывает, а теперь и ты туда же!» Насчёт Андрея не знаю. Пётр Алексеевич попросил тебя всячески простимулировать пожело плечо Милена. А ты, рада, буркнул я, но всё же потянулся за пузырьком, а когда до него осталось всего пара сантиметров, закрыл глаза. Одной пребывающей силы мало, нужно воображение, нужно придумать подходящий образ. В голову пришли только две картинки: тот же джедай и супергерой из комиксов. Но ни там, ни здесь не объяснялось, как пользоваться силой. Оставалось придумать самому. Так-с, сила имеет два параметра, собственно, величину и вектор ее приложения. Допустим, я представлю такие же линии, какие получаются у железной стружки в магнитном поле. А еще стрелочку с направлением как в школьном учебнике и добавлю воображаемую буковку «F». придумать что-то ещё, я не успел, так как пузырёк добросовестно подкатился поближе. Это было так неожиданно, что я даже прислушался к своим ощущениям. Мало ли? Вдруг просто фургон наклонился или сквозняком потянуло? Вроде бы нет. Насупившись, я повторил процедуру. Склянка добросовестно шевельнулась и покатилась дальше. Блин, выругался я и сел на полу с озадаченным видом. Что не так? вытянув шею, спросила Лена. Да всё не так. Оживлённо взмахнув руками, прокричал я: "Эти горе учителя пытались научить меня самому сложному, а то, что проще, как-то решили на потом оставить. Тоже мне педагоги тысячелетия. Типа, давай мы тебя посадим за штурвал самолёта, а велосипед потом осилишь". Я тяжело вздохнул и откинулся назад, от чего пёрся спиной в край лавочки и закрыл глаза. Система, создай пакет процедур телекинез. Выведи зависимость между мощностью моего мегаполя и силой приложенных предметов. В виде график мощности времени и отображение стрелки вектора, управляемой взглядом по маркерам конец волшебной палочки или пальцы. Принятое для выполнения процедуры требуется знать массу каждого перемещаемого предмета. Я ещё раздохнула, открыла глаза и поискала упаковку с весами. Обычными такими стальными, они нашлись в коробке неподалёку. Но сначала поднял ладонь, словно ловил брошенный мне мячик от тенниса, и представил вектор движения флакона в нужную сторону. Склянка не больно ударила по рукам и упала на пол. Я хоть и ожидал волшебства, но не успел перестроить свое внимание с одного явления на другое. Отчего пузырек опять покатился по доскам, готовый вот-вот упасть в щель. Лови! Лена вытянула ногу, чтобы остановить беглеца, а потом отдернула обратно, так как из-под лавки выскочил чужик и быстро ухватил потерю. Он оскалился и сел на пол, словно белком-мутант с радиоактивным орешком в передних лапах. Дай, проручал я, глядя на него. А чужик зашипел и, прыгнув, оказался на крышке трёхлитровой банки с запертым в ней зубастым фаршем. Гляделки продолжались около 3 минут. В итоге я показал роцу неприличные жесты и выдал фразу: "Ну и хрен с тобой. Лен, тебе же нужно перекись, вот и дерьз за неё. Как риплес чужим поцарапает, я не виноват". Спецнозёрка потрогала рану и поморщилась. "А обойдусь. В этом мире шрамы украшают женщин". Глядя на сконфуженного ужастика, я достал ящик с электронными весами и гирьками, которые шли в комплекте на тот случай, если прибор сломается, а взвесить надо. Там же были и обычные аптечные весы с черными чашками, в которых если что и могло сломаться, то только в результате чересчур варварского отношения. Отсутствие батарейки гарантировало при нормальном уходе 10 тысяч лет безотказной работы. Почесав затылки, я убрал весы обратно, оставив только гирьки, которые уже имели калиброванный вес. после чего начал старательно воображать вектор силы, направленный строго вверх. Обиженный чужих сперва замер, как царь Кащей-паралитик над златом, а потом немного зачах. В итоге подскочил ко мне поближе и по-прежнему скалясь, протянул склянку, мол, я отдам, ты только чуть-чуть, испугайся. «Отвали!» — пробурчал я. Монстр заверещал и запрыгал на месте, словно разобиженная мартышка, у которой отобрали банан. А потом и вовсе попытался меня укусить. «Отвали, твою ты мать!» Закричал я и силы содал у твари, попавшейся под руку крышкой от коробки, да так, что пузырёк с перекисью разбился, залив пол шипучей жидкостью, а монстрих с визгом улетел в угол. На крик в фургон сунулась Катерина. Девушка была очень взволнована, но первой на кого поглядела была Лена, словно та только и выжидала момент, чтобы ко мне поприставать. "Юрий, всё яси?" взволнованно спросила она. "Да, дух страх немного обнаглел", протянул я. Несмотря на выкидоны этого карманного чудовища, у меня было хорошее настроение. Юрий, там все уже за столом собрались. Пойдём. Я облизгал губы и выскользнул из повозки. Ух, я сейчас им покажу. Тем более система уже рассчитала чёрновой вариант телекинеза. Но до стола я с первого раза не дошёл, так как с другой стороны фургона раздались крики, а потом в него что-то ударило до да так, что повозку качнуло. Мы с Катариной переглянулись. Я достал пистолет, а она фальшион, и начали по широкой дуге обходить преграду. Удары продолжались, а среди криков звучал голос Урсулы. Когда завернули, нашим глазам предстало интересное зрелище. Мечница держала за волосы одну из солдаток, уткнув ту лицом в борт фургона. "Где мои деньги, падаль?" прокричала Урсула и ударила жертву кулаком по почкам. Такая постановка вопроса наверняка чувствовалась даже через стёганый поддоспешник, но убить вряд ли получится. Да я только инесколько серебряных взяла, и хотела отыграться и всё вернуть, жалобно протянула женщина. А отыграться и что? Получилась тухлятина. Я тебе сейчас матку на изнанку выверну и вырву, чтобы такие твари больше не рождались. Отпусти я, жалобно, не всё отдам. Урсула разразилась отборным матом, ни разу не повторившись за целых 3 минуты. Каждое своё слово она сопровождала оплюхой, от чего жертва билась лицом о доски. Да ты знаешь, что не в серебре дело. Завершила она монолог, а затем обернулась и увидела нас. В ответ на немой вопрос, написанный на наших лицах, она указала на солдат ку рукой. Это Юнспадин. Видят все богини, я добрая тётя, а они доброту за добродетель не считают. У нас в терцию за кражу без разговоров прирезали. Но ведь это не просто серебро. Пойдёмте, свидетелями будете. Мы с Катариной переглянулись, а мечница оторвала жертву от бортиков фургона и поволокла к костру, где сидели все отдыхающие солдатки. Там доедали кашу из большого котла деревянными ложками, а с этой положили щит, и под азартные возгласы резались в настольную игру, похожую на нарды. Разве что вместо квадратной доски расчертили мелом круг на щите. Если присмотреться, можно было заметить, что у многих щиты со следами мела. Урсула подтащила жертву к костру. — Ну, у кого мои деньги? — Вон у нее, — показала рукой солдатка. Все замерли с любопытством уставились на нас и эту парочку. Кто-то даже застыл с ложкой у рта. Женщина, тряша на ладони игральной кости, упёрла руку в бок. Можешь её придушить, давно руки чесались, но костяной добычу не отдам, она священна, двуликая мне в защитнице. Урсула насупилась, соображая, что делать. Если полезть в драку, то весь отряд станет на защиту противницы. Слышу, Вита, я тебе за каждую серебрушку две дам, верни Женщина поглядела на своих подружек, облизнула губы и надменно задрала голову. Пять за каждую. Урсула разразилась длинной тирадой, а потом добавила: "Да жила на старости лет за своё же добро торгуюсь". Мечница похлопала себя по кошельку на поясе, а потом снова взвыла: "Это и он спадион, не одолжишь немного серебра? Тётя Урсула, ты же жалование получила не так ли?" спросил я, улыбнувшись слегка растерянно. Так это Юнспадин ер в столице всё через банк муженьку отправила. Я же не пропойца какая. Я покачал головой. А те, что за сказки дал? Юнспадин, я потом расскажу. Я усмехнулся и достал из кошелька мелочь, положив на протянутую ладонь старой мечнице. Деньги быстро перекочевали от неё к другой солдатке, а в руках осталось несколько серебрушек. Ины её были весьма поцарапаны, даже не товарного вида. Урсула, готовая вот-вот взорваться от возмущения, взяла из горсти одну, снова схватила воровку за косу и сунула ей под нос сереброшку. Видишь? Видишь? Это чеканка герцогини Такур. Таких больше не чеканят. Я её в трофеях Сказны Графини Шанорской взяла, когда брали крепость. А это из Набийского похода. Монета III династии Чёрных королей. Ты не просто деньги взяла, ты всю мою жизнь украла. Даже голодная и сто лет трезвая, я ни с кем не расплачусь этими деньгами. Урсула сжала монеты в кулаке и несколько раз ударила воровку по лицу. Нос хрустнул, потекла кровь. "Проваливай и не забудь, сколько мне должна. А если в числах попутаешься, спроси у халу Марио Номной". Мечница тяжело вздохнула и пнула жертву подзад, отправляя в траву. Урсула быстро высыпала монеты и серебряные колечки на ладонь и ловко их пересчитала. "Эй, тётя Урсула, сыграем?" раздался весёлый возглас со стороны солдатак. Звавшая мечницу протянула к ней деревянную кружку с игральными костями. «Не-а-а!» — убирая сокровища за пазуху, ответила Урсула. «Меня, благородные дамы и господа, за один с ними стол позвали!» Мечница поправила подоспешник с таким видом, словно это был смокинг для театра, а потом недовольно посмотрела на рукав. «Вот гадость! Кровью испачкалась!» Я улыбнулся, взял Катерину за руку и направился к столам, где уже домилось блюдо с запечённым на костре крокодилом, нарезанным сыром и похлёбка из бобов с копчёностями. Но стала моя очередь умничать. За столом я дождался, когда все, включая пришедшую с фургона Лену, рассядутся, а потом с пафосным видом вытянул на скатерти руку. Не с первого раза, но всё же получилось. Тарелка рывками подъехала ко мне, словно была с железным донышком, а под столешницей водили магнитом. Правда, я чуть не расплескал всю похлебку, но это дело наживное. Также подвинул вилки, ложки и ножик. Рядом сидела Катарина, сверкающая, как начищенная медная бляха. Ей явно льстила, что у меня получалось колдовать. Мол, ее мужчина не хухры-мухры, а настоящий чародей. За столом были генерал, Лена, Лукреция с Мартой и Андрей. Теперь к ним присоединилась и наша троица. На столе рядом с начальником стоял открытый ноутбук, и начальник иногда что-то набирал, осторожно, чтобы не запачкать клаца клавиатурой. "Молодец, пять баллов", произнёс Пётр Алексеевич, вертя в руках многофункциональный бинокль. "Прогресс на лицо. А теперь подумай над одной задачкой. Впереди проклятое место, и там нас явно ждут. Считай, что на экзамене, а то что Джека не бросил похвально". Русские своих не бросают, но о головой тоже надо думать. Вопрос, что будешь делать? Ждут, переспросил я. Весь момент торжества растаял как дым. Я так радовался достигнутому успеху, а сейчас всё коту под хвост. Генерал протянул мне бинокль, и я сразу приложился к нему, сменив режимы. В обычном оптическом канале ничего не было заметно, а вот в тепловизорном высветилось с десяток фигур, похожих на человеческие. Они стояли среди кустов за рекой и наблюдали за нами. Но какое решение? Это засада? переспросил я, глянув на генерала. Тот кивнул. Я опустил голову и положил на колени бинокль, начав тереть пальцами кнопку переключения режимов. Да, задачка не из лёгких. С одной стороны, нам туда нужно, а с другой это как лезть в пасть крокодилу, зная, что он там. Алечко, граница проклятого места. За ней начинаются владения вечно скорбящей матери. Они не сунутся к нам, и можно попробовать обойти до изгиба реки, ближе всего к центру и снять показания оттуда. Ты уверен, что не сунутся? Хмуро сверлил меня взглядом генерал. Нет, покачал я головой, не уверен, но тогда можно уйти подальше. Пётр Алексеевич вздохнул и потянулся за вилкой. И будем в самом уязвимом состоянии на марше. Тогда подготовьте оборону, предположил я. "Думаю, Юра", произнёс генерал, украв мою фразу. Со стороны она принимала несколько иной акцент. Теперь слова казались укоризной. "Атаковать первыми? У тебя что, магия мозгу теснёт? Они нам пока ничего не сделали. Если атакуют, могут выставить справедливую претензию, что мы агрессоры". Я провёл руками по волосам на затылке, вздохнул и выдал новое предположение. Тогда только один вариант. Нужно подготовить лагерь к обороне, а затем послать переговорщика, чтобы нас пустили поближе. Если не получится, то переговорщик бежит назад, заманивая противника в ловушку. Троечка с плюсом. Теперь детали. Кивнул генерал и наколол на вилку кусок мяса. О, совсем как утка, выдал он, вертя по поводу крокодила. Надо будет потом рецептиков поискать, чтобы сделать с начинкой. Сидевшая за спиной лукреция Марта замучала и показала на что-то. Генерал поддел тушку рептилии. Оказалось, что та была зашита, а в щелях виднелись овощи. Сельская ведьма при виде улыбки генерала сама заулыбалась и начала крутить в руках уголок фартука. Она вообще в последнее время часто вздыхала, а порой садит где-нибудь неподалёку так, чтобы её видно было, и сидит, потупив взгляд и глупо улыбаясь. казалось бы, матреяха от матреархатом, но Пётр Алексеевич имел титул барона, и разница в социальном положении была очень велика. Уж не знаю, чем Везьме приглянулся, ведь он намного старше, даже если не принимать в расчёт придуманные 300 лет. Впрочем, земляне не всегда выглядели моложе своего возраста, и в свои 60 генерал смотрелся на 40 с хвостиком. А сам генерал старательно делал вид, что не замечает Марту. Но даже той похвалы хватало, чтоб ведьма расплылась в улыбке и краснела, как девственница на смотринах. Лукреция же этого откровенно не одобряла, цыкая на свою служанку иногда даже без повода, хотя открыто злость не проявляла. Она просто напоминала: мол, знай своё место, деревенщина. Я оглянул на Катерину, которая взяла у меня бинокль и теперь разглядывала всё вокруг. Ух ты, а это волшебную силу в людях чуют. Нет, он чуть тепло живых тел и нагретых вещей. Какая яси вещь, восторженно протянула хромовдица, повернувшись в мою сторону и уставившись на меня в упор. А ты через это смотрел, как очень смешной. У тебя сейчас щёки пылают. Я не стал отбирать у девушки новую игрушку, а вместо этого опять почесал в затылке над задачкой генерала. Тогда переговорщика нужно упаковать в доспех под самую завязку. Но кто пойдёт? Это ведь опасно. Угу. Снова кивнул Пётр Алексеевич, уплетая мясо с хлебом и лёгким вином. Мущин они не считают за нормальных людей. Рыцушами мы рисковать не можем. Лукреца тоже не вариант. Остаётся только твоя Пакхонтэс. Я поджёлк бы. Может, я сам? Правильно, что ты не хочешь рисковать с своей девушкой, но у неё шансов сбежать во много раз больше. Но она же не знает, что говорить, упирался я. Замечательно, за это время, что мы готовим лагерь, ты обучишь её работе с переносной радиостанцией. Андрей, достань из хранилища 5 радиек. Проверь заряженность, выставь частоту и подготовь пусковую с передатчиком. Надо дать указание на всякий случай сообщить наше положение. И делаем всё без суеты, словно мы не знаем о присутствии наблюдателей. Вводим врага в заблуждение. Думаю, до темноты успеем всё подготовить. Генерал снова откусил мясо. Я с конфужено положил руки на стол. Оказавшаяся между рук вилка начала кататься со стороны в сторону, словно они играли в мини-теннис. «Вот так, готовишь все, а ну все на смарку. Вместо магии приходится возиться с приборами». Меня что-то потрогало за ногу. Я опустил глаза вниз. Это оказался чужик, который до сих пор держал в передних лапах обломки пузырька с перекисью. Дурной он, однако. Его бы энергию да в мирных целях... Кстати, об энергии. «Маэстро!» Обратился я к Лукреции, закусывавшей вино ломтиком сыра. «А волшебную силу как-нибудь можно накопить?» Способный ученик, правильные вопросы задаёт. Улыбнулась волшебница, сняла с пальца золотое колечко и протянула мне. Я взял вещицу и принялся её рассматривать. На первый взгляд ничего необычного, но внутри кольца, оказывается, была вложена тонкая полоска из какого-то белого металла, похожего на платину. Её отделяло от золота хорошо различимое прослойка чернения. Получался небольшой конденсатор. Как говорится, всё гениальное просто. А это не запрещено? Это похоже на обескоенную. Ну, во-первых, оно проклеено смотрителями ордена, а во-вторых, между обескоенной и волшебным кольцом разница такая же, как между пушкой и мушкетом. Но на 2-3 молнии запаса хватит. Блин, протянул я. А где такие можно купить? Что за обескоенная? Сразу же поинтересовался генерал. Артефакт, пояснил я и начал изображать руками параметры вещицы. С виду похоже на шарикоподшипник примерно 5 см в диаметре, но сделан из серебра и платины. Пётр Алексеевич коротко угукнул, погрузился в размышления, а потом спросил: "Это не та ли вещица, которую инквизиция нашла в руинах офиса?" "А она", ответил я. "Угу, ясно, а она прямо так уж сильно запрещена?" "Да", коротко отозвался я и только потом пояснил. Как незаконное оружие у гражданских «Ясно». Генерал постучал пальцами по краешку ноутбука, а потом начал быстро вводить по сенсорной панели. Через полминуты повернул ноут в мою сторону. Это оно? Все прильнули к экрану, хотя только мне и Лене было понятно, что это за изображение. А на экране застыла разноцветная картинка стоп-кадра со сканеров на проходной, которые были установлены на КПП-базы. Сканеры давно сделали безопасными, и потому через них не только сумки для досмотра запускали, но и людей. А вот сейчас на этом скриншоте виднелась фигурка с вещами. Явно женщина и явно богатая, ибо обилие колец и прочих украшений недвусмысленно намекало на это. Генерал принялся водить пальцами по сенсору. Картинка шевельнулась и начала вращаться вокруг оси. Значит, это не просто скриншот, а полноценная запись скана. Вот. Он увеличил картинку и уткнул пальцем в прямоугольник в руках женщины. Помощник от спецслужб сказал, что это книга, но у неё вырезаны внутренности, и книга используется как тайник. Обложка из свинцовых пластин, поэтому пришлось прогнать её из нескольких фильтров. Это и есть обескоенные. Я поглядел на два толстых кольца, но вместо меня слово взяла Лукреция. Да, не. А кто эта женщина? А это твоя дорогая тётушка Кассия. Так значит, ей полагается смертная казнь, говорите? Лукреция нахмурилась. "Она, конечно, сука, но я не хочу её смерти. Господин барон, давайте забудем увиденное. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы угодить вам". Пётр Алексеевич прищурился и широко улыбнулся. "Нет, месть подают холодной. Теперь эта надменная, напыщенная ведьма будет у меня ходить на цыпочках и подавать голос, когда прикажу". Генерал потянулся за бутылкой с вином. "Это надо отметить. А я всё думаю, как прижать эту стерву, а она сама попалась". Вам никто не поверит, тихо проронила Лукреция, осторожно проведя пальцами по своей книге, словно там тоже был тайник. Поверят, моя дорогая, поверят. Я специально читал ваши законы. Волшебные силы при дознании считаются как улики, а показания мага, учуявшего что-то подозрительное, принимаются так же, как самолично увиденное и услышанное. В этом случае я надёжный свидетель, как пользователь могучего артефакта. А Лукреция прижала к груди свою книгу, несколько раз нервно промычала какую-то нескладошку. Я думал, раскроет, но нет. Волшебница потянулась за кошельком, а следом на стол легло несколько колец. Одно очень тоненькое, золотое и пять медных, но всё равно с платиновой вставочкой изнутри. Вот, забирай, произнесла волшебница. Чтобы наполнить их силой, нужно представить, что ты осторожно дуешь на них своим тёплым дыханием. Но если надо на короткое время наполнить через край, то представь, что льёшь на них кровь из скрытых вен. Если кольца на руках, то сила сама дополнит твою пустоту. Если просто держишь, то вдыхай сквозь кольцо словно лечебное благовоние. Долго надо дуть, чтобы наполнить. Тебе да весь день. Не забывай, что колодец твоей внутренней силы нужно время, чтобы снова заполниться. Вычерпаешь, будешь не домогать. Это я уже понял, прошептал я, вспомнив, как чуть не упал в обморок, пытаясь создать молнию. Маэстро, а ты вино вскрывала? Лукреция поморщилась, словно вспомнила что-то очень неприятное, и поглядела на свою левую руку. Молодая была, глупая. Это не тогда ли, когда Кассия твоего возлюбленного выгнала? Хватит, грубо оборвала меня Магсса. Я думаю, пора делом заняться. Она быстро опустошила кубок с вином и злов грызлась в кусок крокодильего мяса. Сидевший рядом генерал тяжело вздохнул. Эй, и то правда. Надо оборудовать ковроне лагерь и подготовить переговорщицу. Пойду в географии Алексея читать по фортификационным сооружениям. Я оглядел присутствующих. Не заладился обед, но зато я стал обладателем настоящих волшебных колец, совсем как хоббит, помноженный на 6, и у меня даже свой собственный голум имеется.